Глава девятнадцатая Лера сидела в своей комнате, обдумывая слова матери о опасностях, которые ожидали ее в стенах родного дома, который нагло отобрала любовница отца. Несмотря на серьезные предостережения Лены, девушка не могла избавиться от мысли о сейфе, спрятанном в подвале, который мог стать их спасением. Понимая, что ей нужна помощь, чтобы обойти систему безопасности, Лера решилась на рискованный шаг. Она взяла свой телефон и набрала номер Олега, своего старого друга, который работал в IT-сфере и мог помочь ей с отключением камер безопасности. Олег всегда увлекался всем, что связано с технологиями, и Лера знала, что если кто-то им может помочь, ей незаметно проникнуть в дом, то это он. «Привет, Олег. Мне нужна твоя помощь», — начала она, как только он ответил. «Это важно им, но это не совсем законно» олег засмеялся в ответ его голос звучал уверенно и успокаивающе я всегда готов к приключениям лера что ты уже придумала мне нужно попасть в подвал нашего старого дома продолжила лера там в сейфе могут быть вещи которые помогут нам сейчас папина коллекция антиквариата но ну, вокруг дома камеры и мне нужно чтобы кто-то помог мне их отключить понятно что и тебе кое-что перепадет «Звучит интересно», — ответил Олег, уже полностью погруженный в разговор. «Думаю, я смогу помочь. У меня есть несколько хаков, которые должны сработать». «Когда ты планируешь туда идти?» Лера посмотрела на календарь, висящий на стене ее комнаты. «Может, завтра? Чем скорее, тем лучше». «Хорошо, давай завтра. Мы сможем сделать это», — уверенно сказал Олег. Ты только точно узнай, где расположены все камеры, и приготовь все необходимое, чтобы мы не попались. Я знаю, где камера. Я в этом доме всю жизнь прожила, пока эта сука его не отобрала у нас. Подготовка к их нелегкому делу началась. Лера чувствовала смешанные чувства. Волнение от предстоящего приключения и страх перед возможными последствиями. Но мысли о том, что они могут... Облегчить свое финансовое положение давало ей силы двигаться вперед. После разговора с Олегом, Лера почувствовала прилив адреналина и начала активно готовиться. Олег с его типичным энтузиазмом и профессионализмом принялся за разработку плана отключения камер безопасности. Он провел несколько часов, анализируя схемы и программное обеспечение, которые использовались для управления видеонаблюдением вокруг сгоревшего дома Леры. Послушай. Я нашел уязвимость в их системе безопасности. «Это должно дать нам окно в несколько минут, когда камеры будут полностью отключены», объяснил Олег в одном из своих сообщений. «Я запрограммирую все так, что система перезагрузится и оставит слепое пятно ровно в то время, когда ты там будешь». Лера, слушая его, внимательно записывала все детали. Она знала, что от точности их действий зависело очень много. По плану Олега, Лера должна была подойти к дому сзади, где обзор камер был минимальным даже в рабочем состоянии. Подготовка к ночной операции была тщательной. Лера выбрала для себя темную неприметную одежду, чтобы максимально сливаться с темнотой ночи. Каждый элемент ее экипировки был продуман. темные брюки и куртка, черные перчатки и мягкая обувь на толстой подошве, чтобы шаги были почти бесшумными. Не забыв о фонарике, Лера также взяла с собой маленький рюкзак в которой положила некоторые инструменты для взлома замка двери. Она проверила свой комплект еще раз, убедившись, что все необходимое было под рукой. На связи с Олегом через бесшумный мессенджер она синхронизировала последние детали их плана. Все готово. Я начну операцию через 10 минут. Будь на связи, прошептала она в микрофон наушника, когда подошла к определенной точке недалеко от дома. Понял тебя мышка. «Все под контролем. Я отключу камеры, как только дашь сигнал», — ответил Олег, и его голос в ушах звучал как обещание успеха. Под покровом ночи, освещенной лишь редкими уличными фонарями, Лера начала свое тайное продвижение к дому, где каждый ее шаг приближал ее к потенциально новой жизни или новым проблемам. Лера осторожно подкралась к заднему входу дома. Каждый ее шаг был рассчитан и максимально бесшумен. Олег через наушник давал ей последние указания, синхронизируя время отключения камер. Три, два, один. Теперь его шепот в наушнике был сигналом, и вдруг вся система безопасности, как по волшебству, перестала функционировать. Это было идеальное время для действия — Лера воспользовалась моментом, скользнув внутрь через незапертую заднюю дверь. Взламывать ничего не пришлось. Вместе с камерами отключились и автоматические замки. Воздух внутри казался стоящим, и каждый звук казался громче, чем он есть на самом деле. Лера напряглась, стараясь двигаться как можно тише. Она знала, что любой неосторожный шум может привлечь внимание охраны. Лера стояла на пороге своего старого дома, Место, где она провела большую часть своей жизни. Ее охватили воспоминания. Все казалось одновременно таким знакомым и таким чужим. Стены, которые должны были запомнить смех и голоса ее семьи, теперь казались лишь тусклыми тенями прошлого. Проникая глубже в дом, Лера заметила изменения, которые внесла света. Новые современные картины на стенах, дорогие, но безвкусные вазы и свежие обои. Каждое новое улучшение болезненно ударяло по ее сердцу. Это был уже не дом, который она помнила. Свет истерло каждый след прежней жизни, в которой каждая деталь была на своем месте, создавая уют и тепло. Худшее было то, что каждый уголок, который раньше говорил о ее семье, теперь кричал о присутствии другого человека. Лера медленно прошлась по гостиной, где новый безликий модный диван. Заменил тот, на котором они с мамой любили смотреть старые фильмы. Она прикоснулась к холодной ткани, пытаясь уловить хоть какой-то след старого домашнего тепла, но его уже не было. Пробираясь в кухню, она увидела, что их большой стол, за которым они собирались каждое утро, был заменен на модный хай-тек-остров. Каждый шаг по новым плиткам напоминал ей, что это больше не ее дом, это место, где каждый элемент был заменен. Когда она подошла к лестнице, ведущей вниз, ее взгляд упал на портреты, висящие в рамках, где когда-то были семейные фото. Сейчас это были лишь изображения каких-то пейзажей и абстракций. Лера почувствовала, как ее глаза наполняются слезами от боли и гнева. Она почти механически спустилась по лестнице, каждый ее шаг отдавался эхом в пустоте огромного дома. Лера почувствовала, как в ее груди нарастает горечь и разочарование. Этот дом, который когда-то был символом семейного уюта и радости, теперь был просто красивой оболочкой без души. Полный чужих вещей и чужого вкуса. Лера осторожно переставляла ноги, используя фонарик, чтобы осветить путь в темноте. Подвал был забит вещами. Лера быстро осмотрела пространство. Сейп должен был быть в самом дальнем углу, если верить ее воспоминаниям она прошмыгнула мимо старой мебели и коробок что рассеивались по полу как темные пятна на светлом фоне каждый шаг приближал ее к цели и ее сердце бешено колотилось в предвкушении того что может скрываться в сейфе она уже видела его контуры когда вдруг раздался голос разрезавший тишину что ты здесь делаешь грубо спросила женщина Лера обернулась и увидела свету с двумя охранниками, освещенных светом из их ярких фонариков. Ситуация оказалась безвыходной. Она стояла у самого сейфа, но ей было ясно, что до него теперь дело не дойдет. Но самое главное, что они его тоже не видели. Охранники быстро схватили ее за руки, не давая шанса на сопротивление. Мы уже звоним в полицию, воровка, угрожающе произнесла света. Лера почувствовала, как ее выталкивают наружу. На улице, стоя перед закрытой дверью, Лера, охваченная гневом и отчаянием, плюнула Свете в лицо. «Этот дом сгорит в аду, прежде чем он будет твоим», — прошипела Лера, прежде чем охранники бросили ее на холодный асфальт улицы. «Пошла вон, Шавка! Здесь теперь нет ничего твоего! Появишься еще раз, и я упеку тебя в тюрягу, как и любовника твоей шлюхи-матери!» Лера бросилась к ней и успела подрать ногтями лицо, как охранники ударили ее в живот и отшвырнули на землю. «Сука, сдохни!» — прошипела Лера, стоная и пытаясь отдышаться от боли. Лера шла по улице, ее шаги были тяжелыми и медленными. Холодный вечерний ветер обдувал ее лицо, но она едва это замечала, настолько была погружена в свои мысли. Разочарование и гнев кипели в ней, смешиваясь с острой болью от осознания своей неудачи, и потенциальных последствий. Если теперь они что-то заподозрят и обыщут подвал, найдут сейф, что тогда делать? «Как я могла так спалиться? Как они меня увидели? Как?» — в упрёк себе думала Лера. Она перебирала в голове каждый момент своего вторжения, пытаясь понять, что пошло не так и как она могла это исправить. Однако глубоко в душе Лера знала, что основная ее ошибка заключалась в самом решении проникнуть в дом. Она показала Свете, что там есть нечто ценное». Но и Светлана и ее охранники могли действительно сообщить в полицию. Это могло привести к серьезным юридическим последствиям для Леры и создать еще больше проблем для ее семьи. Мама будет так разочарована, если узнает. С горечью подумала Лера. Лена всегда учила ее поступать правильно, и этот поступок мог внести трещину в их отношения. Лера остановилась, глядя на огни уличных фонарей, которые мерцали вдалеке. Она почувствовала, как слезы накатывают на ее глаза но глубоко вдохнула и смахнула их. «Нет, я должна все исправить. Я найду другой способ помочь маме и Насте, способ без лжи и кражи. Папа не мог оставить дом этой твари, просто не мог. Я поищу. Есть лазейка». «А, папа, помоги мне, дай знак. Где искать? Кто убил тебя на самом деле?» Лера направилась обратно к дому Ивана. Она решила все рассказать Ивану и маме, надеясь на их поддержку и помощь в исправлении ситуации». Этот шаг требовал мужества, ведь признание в своей ошибке всегда тяжело, но Лера понимала, что это правильно. Иван может придумать, как забрать сейф. Нужно было изначально поговорить с ним об этом, как она раньше не додумалась.